27 июля 1807 года Наполеон возвратился в Париж во дворец с е н к л у Позади осталось длительное триумфальное путешествие по городам побежденной Германии, п р и н и м а в ш е й его с восторженным р а б о л е п и е м Париж, расцвеченный флагами, гирляндами цветов, ночной иллюминацией, встречал его торжественнее, чем когда либо. 15 августа, день рождения императора, был отпразднован с невиданной пышностью и размахом. Август 1807 года был удивительно жарким. Все население столицы вышло на улицы. Париж руко плескал императору, возвратившемуся с п о ч е т н ы м миром. Престиж Франции был поднят на небывалую высоту, могущество императора достигло апогея. Законодательные собрания, д е п у т а ц и и от департаментов под п подносили императору поздравления, выражение своих восторженных чувств. В этом потоке приветствий и поздравлений не все было наигранным или казенным. В июле-августе 1807 года радовались не столько могуществу империи, сколько достигнутому наконец долгожданному миру. В те дни царила прочная уверенность, что мир, всеобщий мир, ла-пэ универсель, утвержден Тильзитом надолго, может быть, навсегда. Тильзит, союз могущественной Северной империи и России. Устраняли вероятность войны на Европейском континенте. Кто решится начать войну против двух величайших и самых сильных держав мира? Все дни распевали к е м т о сочиненную и пришедшую с о о к о в р е м е н и песенку «Свидание двух императоров», где строки и и ь з о н д а к о р и д ю н у н ь о н Сибель, они в согласии с о ю з е столь прекрасны», рифмовались, конечно, с ла-пэ университет со в с е общим миром. Наблюдательная умная г е р т е н з я записала. Тильзит установил спокойствие и счастье. Казалось, все желания были исполнены. Император Наполеон, уже начавший полнеть, а тяжелевший, как бы о т я г о щ е н н ы й чрезмерной с л а б ы й выпавший на его долю, но счастливый, осуществление всех замыслов, всех желаний, был ласков, внимателен ко всем, милостиво добр. Он достиг всего, чего хотел. Что осталось еще желать? Здесь невольно приходит на память ш и г р и н е в а я к о ж а Бальзака, о т ч и с н у т ы е на жестком большом куске кожи таинственные слова по санскритски: ж е л а й и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь, при каждом желании, я буду убывать как твои дни." Эти слова из полуфантастической новеллы Бальзака могли бы стать эпиграфом к истории удивительной жизни Наполеона Бонапарта. Его желания самые дерзновенные, самые всеобъемлющие исполнялись, как если бы он владел таинственным талисманом. Но подобно шагреневой коже Бальзак круг его дней сжимался, у шел все возрастающей быстротой гибели. Сознавал ли он это, не в малой мере? Тильзит стал вершиной могущества Наполеон. а С 1797 года на протяжении десяти лет Бонапарт совершал восхождение вверх. Кампоформиру, л ю н е в и л ь Амьен, Бресбург, Тильзит — то были ступени, по которым он поднимался все выше и выше по лестнице славы. Тильзитский мир осуществил его д а в н и ш н ю мечту. Союзницей Франции может быть только Россия. Говорил а в начале 1800-х годов. В течение многих лет ему не удавалось догнать эту у с к о л ь з а ю щ у ю из его рук мечту, и вот наконец после кампании 1805-1807 годов он установил дружбу с императором Александром. Франция и Россия союзники. Терзийский мир фиксировал, что отныне на древнем европейском материке Франция не имеет больше противников. 15 лет с небольшими. Перерывами д л и т е л ь а война, и вот теперь все те, кто сражался против французской республики, а затем французской империи, либо в а с с а л ы н а п о л е о н о в с к о й Франции, либо ее друзья и союзники. В ходе военной кампании 1807 года Наполеон имел возможность измерить силу русских войск. Он оценил их высоко. Первое сражение, в котором он не сумел достичь победы, несмотря на все усилия, несмотря на стечение благоприятных обстоятельств, была битва при Эйлау. Сражение при э л а у Наполеон, как искушенный полководец, глубоко познавший законы военного искусства, сумел должным образом оценить огромную потенциальную силу русской армии. Союз с Россией заключенный в Тильзите был союзом равноправных сторон. Он установил разделение сфер: Западная и Центральная Европа сфера господства Наполеона, Восточная Европа Александра Первого. Конечно, т о был союз империалистический. Не в понимании слова в его современном смысле, а в широком, как употреблял его Ленин. Тильзит устанавливал господство в Европе двух сильнейших военном отношении держав. Но именно потому, что две сильнейшие военные державы достигли согласия и установили союз, война для наполеоновской Франции перестала быть необходимостью. С кем еще воевать? Австрия и Пруссия были побеждены. Западная Германия, Рейнский союз и в и с п а л ь с к о е королевство. Голландия, Италия, Неаполитанское королевство стали востальными государствами полностью зависевшими от французской империи. Испания была хотя и не очень исправным, но все же союзником Франции. Оставалась на карте континента лишь у з к о й п о л о с к о й земли маленькое королевство Португалия, управляемое домом Браганца, поддерживавшее традиционные связи с Великобританией. Но кто в Париже? Думала п о р т у г а л и и если Лиссабон, когда их вспоминали, то разве лишь по поводу знаменитого землетрясения, так поразившего современников. Конечно, оставалась еще Англия, вечный враг Франции, и этой старой войне Рима против Карфагена не видно было конца. Но к этой войне с государством сильным на море, но беспомощным на суше уже привыкли. Представление французов она отодвигалось в отдаленную перспективу. она не требовала набора новобранцев и мобилизации всех ресурсов страны. к тому же, как стало известно, Александр I взял на себя посредничество между Францией и Англией. осенью 1807 года в Париже возможность нового Амьена и, может быть, даже более прочного мира с Британией считали более вероятной, чем когда-либо. страна жила надеждами. Лауры де Абрантез у т в е р ж д а л а что никогда авторитет и престиж Наполеона во Франции не были так велики, как после Тильзита, почти в тех же словах. Никогда слава Наполеона не достигала такой высоты, как во время Тильзита. Определял положение Понте Кулан. Биржа ответила на заключение Тильзитского мира повышением всех курсов в августе-сентябре 1807 года. Курсы ценных бумаг поднялись так высоко, как никогда, ни раньше, ни позже. Правительство оповестило о начале строительства трех больших каналов в разных областях империи. В Париже намечалось сооружение большой башни мира на Монмартре. Прокладывались новые улицы, одевались в камень набережные, строились дома. Промышленники разворачивали производство, заключались крупные сделки. Во всех отраслях хозяйственной деятельности наблюдалось оживление. Мир после долгой войны, как живительный дождь после всей сушающей жары, сразу пробудил к жизни строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство. Все оживало, жизнь снова била ключом. Обзор положения империи в 1807 году, представленный правительством в конце августа, перечислял неоспоримые достижения и во внешней, п о л и т и и к во внутренней. Если верить о б г у л и к о в а н н о м у отчету. то империя представляла собой цветущий сад. Конечно, т о было грубое преувеличение, и все-таки отбрасывая гиперболы, нельзя не признать, что в нарисованной картине было много верного. Все были утомлены, пресыщены войной. Она длилась уже 15 лет. Она поглощала все молодое поколение французов мужей и братьев. Женщины были во Франции всегда большой силой. И несмотря на гражданский кодекс, подчинявший их мужчине во времена империи не м е н ь ш е й чем при республике и к о р о л е в с к о й в л а с т и армия отнимала у промышленности и сельского хозяйства самые сильные рабочие руки. Война нарушала нормальную хозяйственную деятельность. Она вносила элементы напряжения, неустойчивости, постоянных конъюнктурных колебаний во все сферы хозяйственной деятельности. Но при всем том нельзя упускать из виду то до определенного времени, до 1807 года во всяком случае завоевательные войны, а все войны консульства и империи были завоевательными, приносили и выгоды, хотя и тут, как и в остальном, их влияние на экономическое и социальное развитие страны было противоречивым. Кратковременность войн, наступательно-агрессивный характер, при котором военные операции совершались на территории противника. сравнительно небольшие, кроме кампании 1807 года, потери французских войск и избавлялись от в е н н о французское население от ужасов о й н ы Поэтому для большинства французов того времени война означала еще нечто совсем иное, чем для народов тех стран, на территории которых они в и л и с Войны приносили и выгоды, и выигрыш не только в смысле территориального увеличения Франции, которое само по себе представлялось чем-то исключительным. Никогда н и раньше, н и позже Франции не удавалось добиться такого огромного расширения владений. Война сопровождалась и беспрецедентным ограблением побежденных стран в форме колоссальных к о н т р и б у ц и й и р е к в и з и ц и й и в форме прямого грабежа, который позволяли себе все, от простых солдат до маршалов. Андре Массена, бесспорный военный талант, высоко о ц е н е н н ы й всеми специалистами, искал себе известность не только как выдающийся полководец. но и как самый беззастенчивый расхититель чужих богатств во французской армии маршал Сульт в Испании наряду с профессиональными обязанностями руководством операциями уделял большое внимание поискам редких картин прославленных испанских мастеров кисти он не был поклонником таланта Эль Греко или Веласкеса и искусство и как таковое его не п р и в е щ а л о замечательные творения испанских художников он превращал в личную собственность ц е н я в них прежде всего их рыночную стоимость. Он не просчитался. Похищенные им картины стали одним из источников его обогащения. Но если маршалы, м а с с и н а султ ь позволяли себе ничем не прикрытый грабеж, то следовали о л удивляться, что нижестоящие офицеры и рядовые брали пример со своих начальников. Это значило, что в общей сумме к чьим бы пальцам н е прилипали деньги. Поток награбленных ценностей в конечном счете поступал во Францию и здесь оседал. Поток золота, который генерал Бонапарт еще десять лет назад научился выкачивать из недр Италии в пользу Директории, он направлял ныне из всех завоеванных стран Европы в казну империи. Франция обогащала за счет ограбления и разорения завоеваний Европы. Но завоевательные войны оказывали и к о с т н о е в л и я н и е на экономику Франции. Захватывая новые территории, подчиняя государства Центральной Европы власти Франции, Наполеон превращал их в обширные рынки для сбыта французских товаров. Продукции английской промышленности был закрыт доступ на европейские рынки, а избавившись от мощного конкурента, который был экономически сильнее Франции, французская промышленность получила дополнительный стимул для своего развития. Первые десятилетия XIX века – эпоха консульства и империи. о знаменована крупным подъемом почти во всех отраслях французской экономики. Весьма значительных успехов достигла промышленность. В промышленности, наряду с мануфактурой, развивалось новое фабричное машинное производство. В текстильной промышленности к 1812 году было более 200 механических предельных фабрик. Машины внедрялись и в производство шелка. В 1804-1808 годах Тонок Жаккара значительно ускорил развитие шелковой промышленности. С 1800 по 1811 год производство ткани в л и о н е почти утроилось. Этот рост был связан с изменениями в технике, с внедрением более совершенных способов обработки и применения машин. Значительный рост обнаружился не только в легкой, но и в тяжелой промышленности. С 1790 по 1810 год выплавка чугуна выросла более чем в два раза. ш а ф т а л ь министр внутренних дел и один из крупнейших французских ученых, отмечает крупные успехи почти всех отраслей французской промышленности. Волгин, с о ц и а л ь н о экономический строй Франции при Наполеоне Первом, Отечественная война и русское общество, том 1. Москва, 1912 год. Значительный прогресс в это же десятилетие был достигнут в сельском хозяйстве. Прежде всего улучшаются сами методы обработки земли. Больших успехов добились такие прибыльные отрасли, как виноградарство, шелководство, льноводство. Тот же Шапталь, а также ряд других авторов указывают на рост поголовья скота. И хотя из деревни уходила самая сильная ее часть, молодые люди, мобилизованные в армию, все же сельское хозяйство в целом росло, и Наполеоновский режим имел безусловно поддержку крестьянства. Здесь уместно вспомнить давние суждения Маркса. Наполеон писал Маркс: упрочил и урегулировал условия, при которых крестьяне беспрепятственно могли пользоваться только что доставшейся им французской землей и удовлетворять свою юношескую страсть к собственности. Как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 8, с страница 210. Не следует забывать, что армия Наполеона была в основном крестьянской армией, и подвиги, совершаемые французскими солдатами, были бы невозможны, если бы к р е с т ь я н с т в о не поддерживало императора, укрепившего собственность и окружившего Францию ореолом славы. Казалось, империя процветает, и успехи ее внешней политики находятся в полной гармонии с успехами внутренней политики. Так полагал Наполеон, о чем свидетельствовал опубликованный от его имени обзор положения империи в 1807 году. Но император обольщался, даже в эту наиболее благополучную пору. Когда развитие империи шло еще по восходящей линии, уже появился ряд тревожных симптомов. Они показывали, что не все в организме здорово и что идет какой-то пока еще незаметный болезненный процесс, который рано или поздно прорвется наружу. В 1805 году об этом речь шла выше. Во Франции разразился о с т р е й ш и й финансовый кризис. Он был неслучайным, отражая с о в е р ш а в ш и е с я подспудно нарушение нормальных хозяйственных связей. 1807-1808 годах наступил промышленный кризис. Он был одним из первых п р и з н а к о в н е б л а г о п о л у ч и я в области экономики. Были и иные и симптомы, которые показывали, что хотя империя могла похвалиться ростом богатства, новыми дорогами, прокладываемыми по стране, новыми великолепными зданиями, нарядными набережными, широкими красивыми мостами, сооружаемыми в Париже, ростом золота в ее к л о в ы х выкачиваемого из всех европейских подвалов. Несмотря на все это, были какие-то признаки на первый взгляд казавшиеся второстепенными, заставлявшие полагать, что не все благополучно. Применение машин, внедрение новой машинной техники производства, Франция заметно отставала там. От Император, человек передовой мысли, обнаружил к о с н о с т ь и понимание значения новых технических сдвигов. В 1804 году известный изобретатель Пултон явился в Париж и предложил перевести корабли на использование паровой тяги. т о был смелый план принципиально нового средства движения корабля по воде, план создания парохода. Никакая другая проблема не стояла для наполеоновской Франции так остро, как проблема морского соперничества с Англией. Все з а д а ч и борьбы против Англии в конце концов упирались в несомненную славость французского флота по сравнению с английской. Такие спасительные возможности открывало предложение Пултона, если бы Наполеон принял его предложение. Быть может, многое в борьбе Франции с Англией пошло иначе, но Наполеон и его министры не оценили предложение Пултона. Оно осталось нереализованным. В 1807 году в Гудзоновом заливе на воду был спущен первый пароход. п у л т о н а д а и в других отраслях производства наблюдалась та же к о с н о с т ь то же желание работать по старинке. Даже в армии, которая была в центре внимания правительства, даже и здесь наблюдалось известное отставание. Армия количественно росла, все больше выполнялась иностранными полками и инородными элементами, становилась многонациональной, но как боевая сила не совершенствовалась. Генералы старели. Новые выдвигались медленнее, чем это было раньше. В самом военном мастерстве не проявлялось новых значительных достижений. Все, что было достигнуто наполеоновским военным искусством в первые годы, в последующем лишь в а р ь и р о в а л о с ь не внося ничего нового. Солдаты ворчали. Ветераны старая г в а р д и и на которую больше всего надеялся Наполеон, стала гвардией ворчунов. Война XIX века была войной ног. Выигрывал тот, кто мог дольше и быстрее ходить, но даже выносливые ветераны и те в п о с л е д н е й кампании стали роптать. Пройти пешком всю Европу от Сены до Рислы — это превосходило человеческие возможности. Наполеон умел разговаривать с солдатами. Он старался оставаться для них все тем же маленьким капралом, месившим г р я з ь сапогами вместе со всеми по непроезжим дорогам Польши, стоявшим не склоняя головы. под градом снарядов и пуль, отмахиваясь от них с о л е н ы м и с л о п ц а м и он был фаталист и верил в свою звезду. Это питало его неустрашимость, которую так ценили солдаты. Но и он понял в польскую кампанию 1807 года, что солдатское терпение иссякло. Чтобы поддержать ослабевший дух, он сказал кому-то из солдат, что нужны последние усилия. Это война последняя война. Такие слова нельзя было бросать на ветер. Через два часа вся армия повторяла слова императора: это последняя война. Он не мог уже отступить от сказанного. Это значило бы морально убить армию. Последняя война. Эти слова обладали магической силой. Они превращали измученных, валившихся с ног от усталости людей в храбрецов и героев. Воспрявшие духом солдаты были готовы теперь драться насмерть. Они шли вперед, штыками п р о к л а д ы в а я себе путь для возвращения на родину. Я крылял ли надежды на близкое возвращение домой французских солдат, устремившихся в яростной атаке при Фридланде. Последняя война. Какой огромной силы обладали эти два слова! Каждый повторял. «Вся армия жила в с я а р м и я ж и л а великой надежды. Шутка ли? Никто либо сам император сказал: "Последняя война". Эти слова окружили головы, сердца. Все думали о завтрашнем дне. Французская армия становилась непобедимой. Но верил ли император? Верил ли Наполеон Бонапарт в то, что война 1807 года и в самом деле станет последней?